Глава 32. Дворцовый маг развел руками. «Но ну не могу я открыть портал в свои комнаты из апартаментов Киры-наследницы. Оттуда сюда пройти могу. Это заложено изначально, а обратно не дает защита дворца. из за пределы территории не выйдет. Я говорил вам, здесь все так пропитано магией, что искажаются линии. Что будет хорошего, если на выходе получится фарш вместо человека. «Какой смысл в защите, не дающий выйти?» Вяло возмутилась Сиала. Разговор шел уже по третьему кругу, поэтому все участники несколько выдохлись. Происходила эта беседа в кабинете Андараны и участвовали в ней все те же немногие люди, чье появление в комнатах девочки не вызвало бы никаких вопросов у стороннего наблюдателя. А в том, что наблюдатели эти были... И что информация быстро уходила в сторону литары, никто не сомневался. Камеристка и тыками Эродаса незаметно выскользнула из комнаты. Мне нужно поговорить с теми, кто точно поддерживает меня и находится при этом на ключевых постах, сказала Ани. Я могу дойти до основного портального зала. Кира, это ничего не даст. Куда бы вы ни отправились, это станет известно. И с кем вы встретитесь тоже. «И как быть?» Абтрэнскавали промолчал. В тишине было почти слышно, как крутятся в мозгу колесики, предлагая и отбрасывая самые фантастические варианты. Дверь чуть скрипнула, и на пороге появилась Эрадаса, а за ее спиной маячила высокая фигура в А ливрее к Ак «Акслоя Эркиданос?» удивилась Андарана. «У вас что-то срочное?» Главный дворецкий втек в комнату и плотно закрыл за собой дверь. Поприветствовав всех общим поклоном, он повернулся к магу. «Аденлое, на кабинете стоит защита от прослушивания?» «Максимальная?» «Кира, я хочу сообщить вам информацию, которая может помочь. Но дело в том, что это одна из самых сохраняемых цеховых тайн». Дворецкий поморщился. В принципе, выдав ее, я не имею права жить. «Мы дадим магическую клятву неразглашения», – мгновенно отреагировал Михаил. «Годится?» Клятва много времени не отняла, и Аркиданос, обведя присутствующих взглядом, сказал. «Я готов провести вас куда угодно на территории особыми путями. Эти дороги были созданы вместе с дворцом для здешних служащих, и каждый, кого мы принимаем на работу – Должен заслужить право узнать о них. «Погодите, я не поняла», — привстала Лиана Аплиеман Лиес. «Вы хотите сказать, что горничная охрана и мощики окон не ходят по тем же коридорам, что и мы?» «Не совсем так, Кирилои. Просто для доверенных слуг существует особая, ну, скажем, техника. Можно назвать это пространственным проколом». «Вы же не маг?» «Нет». Но для того, чтобы воспользоваться этим способом и мгновенно попасть из этих комнат, например, на кухню, не нужно обладать магической силой. Довольно быть посвященным и знать слово. Заглавная буква прозвучала совершенно явственно. Честно говоря, приоткрылся рот не только юной наследницы. Закаленный жизнью дворцовый маг тоже не сразу подобрал челюсть. — И вы нам его скажете? нет кира эркидана смягчил отказ улыбкой сказать не могу не имею права но я проведу вас пятерых куда угодно в пределах дворца или парка или же двоих в любое место в мантерии тогда андарана перебила мага со мной идет дядя михаэль надо только решить где будет место встречи когда и кого туда вызывать с вашего разрешения кира — открикнулась камеристка. — Мой двоюродный брат держит ресторан. Не из самых шикарных, но известный. Туда вполне могут прийти пообедать в свой свободный день и Адан, ученый секретарь, и глава городской стражи, и Орданес. — А как называется? — заинтересовался Абтеренс Жирная утка Адан Лоя. — Ха! Я в самом деле время от времени туда хожу. — Вот и прекрасно! — подвела итог Андарана. Сяла. Составляем список. Луине, придумай такой текст, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что это не провокация, и что письмо от меня. Аденлое Герард, вы возьмете на себя доставку сообщений. Герард Аптеренсковали позволил себе тихонечко хмыкнуть. Очень уж всерьез взялась командовать юная наследница. Однако распоряжения были вполне разумными, и он склонил голову. Малый зал ресторана «Жирная утка» располагался на первом этаже, за кухней и кладовыми. Собственно, раньше он был комнатой, где обедали работники ресторана и небольшой гостиницы. Но в последнее время клиентов стало больше, и Ахслой Эр Эрхазар решил, что второй зал лишним не будет. Свои, в конце концов, могут поесть и на кухне. Столы сдвинули в центре комнаты. Хозяин принес несколько кувшинов с водой и шиповниковым взваром. Потом спросил у Михаэля, «Вино нести?» «Не надо». «Вот потом?» Когда именно «потом» озвучено не было. Акслой Эрхазар кивнул понимающе и вышел встречать следующего гостя. Глава городской стражи Монтерии Ада на пласте Эделис пришел вместе со своим заместителем, которого все знали. С ними вместе пришел незнакомец в военном мундире с дубовыми листьями на воротнике, — Кире, позвольте представить вам Эберманса Кристана Апластитраниса, моего кузена, поклонился глава стражи. Я ручаюсь за него жизнью и честью. Вместе с Кироном Апкартиндо, секретарем ученого совета, явились двое членов того же совета, математик и химик. Арданас привели братьев и мужей, помощник дворцового мага, сокурсника. И снова звучало ⁇ Ручаюсь жизнью ⁇ и честью. Кажется, все понимали, что начинается последний этап большой игры. Наконец, те, кому хватило мест, расселись, остальные остались стоять. андарана встала и обвела глазами свою армию. Несколько дней назад начала она, и зал затих. Несколько дней назад я уходила из дворца навстречу с Аданом Михаэлем. Уходить пришлось так же, как сейчас встречаться с вами. Тайна. Я стояла у входа в оранжерею и думала, что вот со мной моя маленькая армия. Маг, Двиорданас и Садовник. Этого мало, чтобы победить, но хватит, чтобы начать подготовку к сражению. Здесь и сейчас нас куда больше. Больше даже, чем я вижу, так ведь? Вот сидит Адан Апласти Эдерис, и это значит, что там, во всей мантерии, городская стража ждет приказа. Эберманс Апласти Транис здесь представляет не только своих друзей, но и все пехотные соединения. Каждый из вас не единица, а множество. Она прервалась, чтобы глотнуть воды, и этим воспользовался незнакомый молодой человек, за которого поручился Абкартинда. «А почему тайна?» – спросил он. «Вы замещаете правителя. Почему вы, Кира, ищете сторонников и прячетесь, вместо того, чтобы попросту пригласить во дворец тех, с кого хотите спросить?» Михаэль Аббарскалтинель открыл было рот, чтобы ответить, но Адарана покачала головой. «Я сама. Представьтесь, пожалуйста, я пока с вами не знакома». «Эген Абгорден. Преподаю теоретическую магию, — Фаас де Монтерия. — Адан Абгорден, вы знакомы в общих чертах с законами Лантара? — Я имею в виду законы о правлении и наследовании. Аня дождалась кивка и продолжила. — Тогда вы знаете, что я пока никто. — Если... — Когда родители вернутся? — Я с огромным удовольствием продолжу подготовку к поступлению. На ваш факультет, кстати. — Если нет... Должна буду сдать экзамены не самой доброжелательной комиссии, Регенской пятерки. И лишь тогда смогу считаться кем-то значащим. Мы знаем, нам удалось выяснить, каковы планы кое-кого из моих родственников. И планы эти просты. Выдать меня замуж за представителя крови Дарга и править страной, не принимая в расчет, как они выразились, «козявку». Посмотрите вокруг, Адон. Вы видите хоть одного представителя службы безопасности страны? Вот именно поэтому мы и встретились здесь. Посыпались новые вопросы. На них отвечала снова Андарана, потом слово взял Михаэль, потом снова наследница. Наконец, зал затих, и встал дворцовый маг. Как известно, два главных вопроса любой сложной ситуации – кто виноват и что делать? Он переждал смех и продолжил. «Кто виноват, мы более или менее обсудили. Теперь надо найти ответ на второй вопрос. Я предлагаю разделить его на части и первое из них. Что мы делаем с известными нам противниками и когда мы начинаем действовать?» Глубокой ночью Иты Ками провела отчаянно зевающую в ее гостиную. Там было темно и пусто. Орданас разъехались по домам, во дворце ночевали только дежурные. Михаэль и Герард Абтренскавали вошли следом, и принцесса спросила. — Ну, как вам кажется, я была убедительна? Мужчины переглянулись, и дворцовый маг ответил. — Вы, безусловно, были убедительны. — Но... — потребовала девочка. — Но... — михаил потер лицо ладонями. — В мире Земли я провел много лет... И насмотрелся там на этот ослепительный нарциссизм политиков. Теперь думаю, сумеешь ли ты удержаться от того, чтобы подхватить такую болезнь? Вот как. Аня сгорбилась в кресле. Ты считаешь, не надо было все это говорить? Надо было. И у тебя не было времени продумать речь, я понимаю. Но в следующий раз... Да. В следующий раз мы попробуем составить ее заранее. И вместе. Повеселевшая наследница пожелала обоим спокойной ночи и ушла спать. Мак и советник по полутемному ночному коридору дошли до дверей с красным львом и остановились. Из густой тени выступил с мутным силуэтом ночной стражник, получил пароль и снова растворился. «Итак, дата назначена?» — спросил маг. «Да, полнолуние там по земному календарю, 9 марта». Я буду на той стороне, так что здесь проследить за всем придется тебе. Прослежу. Ты, главное, вернись. Михаил усмехнулся. «Буду все для этого делать».